Глава одиннадцатая. Дайрелл. На подготовке полисмагов нам часто говорили, что если тебе больно, значит ты на верном пути. Так и сейчас. Судя по нарастающей головной боли, я постепенно возвращался в реальность и, следовательно, был еще жив. Пахло едкими зельями и травами, грубое постельное белье, неудобная кровать и колючее шерстяное одеяло. Все указывало на то, что я нахожусь в лечебнице. Рядом кто-то тихо сопел. Сосед по палате. Но вот я различил среди прочих запахов легкий яблочный аромат. аника моя практикантка, была рядом. Испугавшись, что она пострадала, я открыл глаза. Девушка спала на соседней койке прямо в плаще, свернувшись калачиком и прижав к себе редикюль Светлые кудрявые волосы разметались по подушке. Аника выглядела такой маленькой и беззащитной, что в моей груди медленно разливалось тепло. С моей ведьмочкой всё в порядке. Я предпринял попытку подняться, тело оказалось категорически против. От острой боли в глазах потемнело, и я непроизвольно застонал. «Дайрелл», — донесся сиплый голос с соседней койки. Аника приподнялась на подушке и, увидев, что я пришел в себя, чуть не упала с кровати — так торопилась оказаться рядом со мной. «Боги, Дайрел, как ты?» — взволнованно спросила она, склонившись. Теплая маленькая ладошка коснулась моей щеки. Во взгляде читалась тревога. Кончики светлых волос щекотали мне лицо, а нежные розовые губы слегка припухли от сна. Я сглотнул вдруг, осознав, как сильно вляпался со своей практиканткой, раз даже в предсмертном состоянии думал о том, какая она притягательная «Меня словно Магобиль переехал», — заплетающимся языком ответил я. «Ох, прости, сейчас позову доктора Жексона», — сказала она и умчалась прочь. Вскоре в палате появился взъерошенный худощавый мужчина в очках. Заспанный и помятый, он надел наизнанку белый халат. За ним попыталась просочиться Аника, но целитель закрыл перед её носом дверь. «Добрый вечер, господин Кэмпиан. А вы быстро пришли в себя, даже для оборотня». отметил целитель, подходя ко мне. «Я доктор Алан Жаксон. Позвольте без рукопожатий». Он занёс над моим лбом ладонь, головная боль немного отступила. «Что со мной?» Сипло спросил я, чувствуя неимоверное облегчение. Лёгкое сотрясение, сильную шип бедра и несколько трещин на рёбрах, но последние, кажется, уже зажили. «Как я здесь оказался?» «Вас привезла госпожа Торвуд», ответил целитель, продолжая водить надо мной ладонью. Я не сразу уловил смысл его слов. «На горете скорой помощи, вы имеете в виду?» уточнил после непродолжительной паузы. «У нашей кареты вчера сломался остов», — доктор Жаксон виновато улыбнулся. «Хорошо, что ваша помощница разобралась на месте и доставила вас на Магобиле». «Аника умеет водить?» «Вот так открытие. А ведьмочка полна сюрпризов. В голове у меня всё ещё творилось каша». События последнего вечера сохранились в памяти урывками. Я помнил, как обернулся волка и пошел выслеживать нечисть, а затем обвал дома, синее пламя и человек в плаще, поглаживающий загривок огромного кабана нечисти, словно он милый домашний питомец. Я с трудом приподнялся на подушках, одеяло сползло вниз, оголяя плечи и торс. Нахмурившись, приподнял край одеяла и понял, что совершенно голый. «Вы были волком». «Когда поступили в лечебницу?» — произнёс доктор, правильно истолковав немой вопрос на моём лице. «Это радует. Недалеко от башни дирижабли обрушилась часть дома. Пострадавшие есть...» «Нет, больше никто не поступал. А что там случилось?» — полюбопытствовал доктор. «Нам ещё предстоит это установить, но вам не о чем волноваться», — уклончиво ответил я, не собираясь посвящать лишних людей в детали. «Что ж...» «Тогда отдыхайте. До утра я оставлю вас в лечебнице, понаблюдаю. Если всё будет хорошо, к обеду выпишу». Недослушав, я встал с кровати. Одежда нашлась на тумбочке. Кто-то аккуратно сложил её стопкой. «Что вы делаете?» — возмущённо спросил целитель. «Выписываюсь», — ответил я, натягивая штаны. «В вашем состоянии нужно хотя бы отоспаться?» — запротестовал доктор Джексон. «Господин Кэмпиан, когда вы в последний раз нормально спали?» «Пятнадцать минут назад», — хмыкнул я. «А теперь отойдите в сторону, у меня полно дел. Кстати, когда у вас ближайший выходной?» «Я, кажется, завтра», — растерялся целитель. «Отлично, загляните в полисмагический участок». «Зачем?» «Обсудим ситуацию в городе и пропажу Лизбе Торвуд», — оскалился я в подобии улыбки. «Никогда не любил целителей. Доктор Жаксон мне не нравился вдвойне. На вид он, может быть, и невзрачный, но что-то с ним было не так». Одежда, очки, взъерошенные волосы — всё это напоминало хорошо спланированный костюм. Да, он казался заспанным, даже голос звучал немного сипло, но взгляд за очками ясный, цепкий. Я принюхался. Все запахи перебивали пары зельев и кофе. В последнем, судя по пятну на халате, доктор Джексон искупался. Подумаешь, пролил напиток. Вполне естественно для целителя на ночном дежурстве. Или для мага, что хочет скрыть от оборотня свою суть. «Хорошо», — вздохнул доктор Джаксон, отходя в сторону, «но если почувствуете себя плохо, немедленно возвращайтесь». «Непременно», — заверил я и вышел из палаты. Вернуться к целителю снова я мог только в бессознательном состоянии. В приёмной наткнулся на Анику. Она разговаривала со строгой дамой, судя по белому чепчику, это была помощница целителя. «Что? А куда?» — растерялась Аника. «Всё в порядке, меня выписали. Идём». Мне не терпелось поскорее оказаться дома. Самочувствие оставляло желать лучшего, но валяться в безликой палате хуже смерти. Тем более рядом с целителем, которому я не доверял. Несколько часов сна на неудобном матрасе, и я буду как новенький. На лице Аники отразилась смесь удивления и неверия. Выглядел я, должно быть, ужасно. «Госпожа Торвуд, Аника», — нас догнал доктор Джексон, явно слышавший мои слова — «Присмотрите за господином Кэмпиен, он уходит из лечебницы самовольно». «Что? Дайрел?» В её голосе слышался укор. Но я уже видел выход из лечебницы. Не родилась ещё та женщина, что способна затащить оборотня к целителю. На улице я наткнулся на Магобиль. Он криво стоял у самого крыльца, заградив проход. Ещё и нос навис над первой ступенькой. Повезло, что она оказалась ниже высоты подвески, а Аника явно спешила». «Не знал, что ты умеешь водить», — отметил я, обходя Магобиль. «А что там уметь? Две педали и руль. Ничего сложного», — ответила практикантка, подозрительно покраснев. «Там, кстати, с боком договорить она не успела. «Что это?» Левый борт прочертила глубокая царапина. «Мне очень жаль, но я так испугалась и спешила. Ты вообще-то при смерти был», — съежилась Аника. «На обочине столб для привязи лошади накренелся. Я случайно его зацепила». Я смотрел на Магобиль. Что-то тут не сходилось. Царапина слева со стороны водителя. «Аника, ты что, ехала по встречной полосе?» Практикантка нервно заправила выбившийся локон за ухо и потупила взгляд. «Я спешила», — снова повторила она с нажимом. «Стоял туман, а практики вождения у меня немного. Еще когда папа был жив, он разрешал кататься по полю на его Магобиле. Как давно это было?» «Разве это важно?» «Как? Давно?» «Лет десять назад», — стушевалась она. Я тихо простонал и прикрыл глаза. «Спокойно, Дайрел, спокойно. Пихт с магобилем. Его можно починить, а вот глупую девчонку, попавшую в серьёзную аварию, нет». Я досчитал до десяти, пытаясь взять эмоции под контроль. Не помогло. «Бездна поглотя, о чём ты думала?» — взорвался я. «А тебе, бесчувственный чурбан!» рявкнула она в ответ и ударила ладонью по крыше магмобиля. «О чём ты думал, когда пошёл выслеживать нечисть один? А за драндулет свой не переживай, я заплачу за ремонт». Аника перевела дыхание. «Когда придёт стипендия? Через пару месяцев. В общем, отдам по частям». Хотел я сказать, что думаю о ремонте магмобиля в общем и о её глупости в частности, но нас прервали. «Молодые люди!» строго сказала помощница целителя, выглянув из-за двери лечебницы. «Не могли бы вы потише выяснять отношения? У нас тут больные лежат, спать пытаются». Осознание того, что мы стоим и кричим друг на друга посреди улицы, пришло с опозданием. «Извините», — буркнул я. Пристыженные мы с Аникой сели в Магобиль. Я злился на себя за то, что не сдержал эмоции. Аника молчала, скрестив на груди руки и смотря в окно. Туман рассеялся, и в Полермуте медленно зарождалось унылое утро. «Прости», — в конце концов сказал я. «Думаешь, мне магобиль важен? Я же за тебя переживал. Ты могла разбиться». «В городе, где днём с огнём повозки не сыщешь?» «Как будто, чтобы серьёзно пострадать, в аварии нужно оживлённое движение». «По-твоему, я совсем бестолковая, въехала бы в стену?» — возмутилась Аника. «Даже опытный водитель мог не справиться с вождением в том кромешном тумане, что укутывал полермут». «Если бы ты не отправился геройствовать в одиночку, мне бы не пришлось вести Магобиль, Дайрелл!» С обидой сказала она. И вдруг до меня дошло то, что я проигнорировал в самом начале нашей перепалки. Аника волновалась за меня. Представил, как страшно ей было одной найти меня у того треклятого дома, затем осознав, что помощи ждать неоткуда решится вести Магобиль. Ведьмочка удивила в очередной раз. В груди потеплело. Захотелось остановиться, сгрести Анику в охапку и поцеловать прямо в розовые, чётко очерченные губы, которые сейчас на меня дулись. «Ты права», — согласился я. «И за это тоже прошу прощения». Плечи Аники расслабились, она положила руки на колени и, наконец-то, посмотрела на меня. «Что произошло после того, как я оставил тебя в Магобиле?» Решил перевести тему. Я немного подождала, а затем... Аника сделала паузу, словно решалась мне о чём-то сказать... «Дайрил, только не сочти меня за умолешённую, я услышала, как ты меня звал. Может быть, у меня разыгралось воображение или сработала женская интуиция. Называй как хочешь, но я почувствовала, что должна найти тебя». Бросив быстрый взгляд на практикантку, я понял. Она говорит правду. «Более того, ждёт моя реакция возможно, надеется на какое-то объяснение». И оно имелось, но признаться аники в том, что между нами происходит, я был не готов. У иногда между парой образовывалась тонкая ментальная связь, позволяющая чувствовать друг друга на расстоянии. Она обострялась в моменты опасности и переживания сильных эмоций. Такая связь была у моих родителей, но они оба принадлежали к одному виду и прожили вместе много лет. Я ни разу не слышал, чтобы связь возникала у смешанных пар, тем более у тех, кто знаком меньше недели». События прошедшей ночи показали, как мало мне известно об этой стороне жизни оборотней. Работа поглощала все свободное время, отношения не входили даже в десятку приоритетов на данный момент. Но случилось то, что случилось. Я больше не мог игнорировать чувства к своей практикантке, что вышли за рамки физического влечения. Судя по образовавшейся связи, они были взаимны. Но взаимный еще не значит, что они одинаково глубоки. Аника человек и у обычных людей все устроено иначе. Любовь приходит и уходит, браки через раз заключаются даже без взаимной симпатии. Мы же оборотни, однолюбы. Несем с собой чувство к одному партнеру через всю жизнь. Готовы ли Аника к таким подробностям? Однозначно нет. Она в своих чувствах еще не разобралась, то боится и отталкивает меня, то наоборот держится рядом, сама берет за руку, Я бросил на практикантку короткий взгляд и понял. Нельзя ей ничего говорить. Спугну, как тогда, с поцелуем. «Думаешь, я сошла с ума?» Поникла Аника, так и не дождавшись от меня какой-то реакции. «Нет», — покачала я головой. «Уверен, этому есть какое-то объяснение. Что было дальше?» «Я пошла тебя искать. В тумане было сложно ориентироваться, пришлось использовать магию. Маячок привел к квартире Барба». «Дом горел, ты был в сознании, но потом тебе стало плохо. Я подняла на ноги жильцов. Представляешь, все крайне удивились, увидев, что дом частично обрушился. Все как один говорят, что спали и ничего не слышали. Даже я, когда ждала тебя в Магобиле, ничего не заметила. Только если...» Она задумалась. «Когда я проходила арку во двор, то словно прошла через какую-то мембрану между туманом и горячим воздухом от пожара». «Думаю, те, кто уничтожил квартиру Барбы, поставили магический купол, скрывающий звуки», — предположил я. «Затем приехали пожарные. Сказали, повезло, что ты запечатал пламя. Благодаря этому никто не пострадал. Мне помогли погрузить тебя в Магобиль. Я довезла тебя до лечебницы. Вот и все». «А что случилось с тобой? Ты встретил нечисть? Кто обрушил дом?» Набросилась Аника с вопросами. «Похоже, я видел того самого мага с кабаном нечистью, которых ты повстречала ранее». Маг разрушил дом и запечатал огонь. Я был в обличии волка и не мог применять магию. В воздухе повис не мой вопрос, который каждый из нас не решался задать вслух. Какой силой должен обладать маг, способный провернуть заклятие такого масштаба? «Зачем же он все это сделал?» — нарушила молчание Аника. Заметал следы. «Пришел похитить кого-то из жильцов», — предположил я и из досады отметил. «Теперь мне нечего предъявить комиссарам». «Запрос на помощь я, конечно, отправлю, но доказательств нет. Только мои слова и предположения». «Я могу их подтвердить», — заверила Аника. «И столько людей пропало. Не может же это быть совпадением. Какие еще им нужны доказательства?» «Вещественные, Аника», — вздохнул я. «Вещественные доказательства, которых у нас нет». Одни слова о слухе и стопка дела пропавших людях, которые вроде как уехали из Палермута. Постой, а след на месте обрушения? Сам огонь явно был магического происхождения, и раз его запечатал тот маг, значит, должны остаться улики. Пожарные использовали водные заклятия, когда тушили пожар? Да, поникла Аника, видимо, поняв, к чему я клоню. И отпечатки магических следов перекрыли сильные стихийные заклятия пожарных. Я ненадолго перевёл взгляд с дороги на ведьмочку. Она выглядела расстроенной, но очень быстро взяла себя в руки. «Значит, мы снова остались один на один с проблемой, и нам придется самим довести расследование до конца», заявила практикантка и уверенно добавила. «Мы справимся». Увы, я ее уверенности не разделял. На моей практике не все расследования удавалось довести до конца, и далеко не все преступники получали по заслугам. Я не знал, удастся ли нам найти пропавших без вести, статистика говорила не в их пользу. Но я собирался прекратить похищение людей, чего бы мне это ни стоило. «Мы сделаем всё возможное», — кивнул я и остановил Магобилю пансиона. «Иди и выспись хорошенько. Завтра будет новый день. Одна только просьба. Не говори с Питером Шольцем о Лизбет. Я сам вызову его на допрос». «Хорошо, но я никуда не пойду», — заявила Аника. «Доктор Жаксон сказал, что тебя нельзя оставлять одного». Я с сомнением посмотрел на девушку, не веря, что она всерьёз собирается переночевать у меня. У оборотня. В доме, где из мебели только матрас на полу. Воображение подкинуло несколько вариантов, как вдвоем можно разместиться на походной кровати. Не скажу, что они мне не понравились, но эта глупая девчонка вряд ли понимала, чем все может закончиться. «Мне не нужна нянька. Я оборотень и быстро восстанавливаюсь. Иди домой, Аника». «Оборотни не бессмертные. У пожара ты был в ужасном состоянии. Травма головы? Это серьезно. Вдруг тебе станет плохо, и что тогда?» Она упрямо вскинула подбородок. «Нет, нет и ещё раз нет. Либо я присмотрю за тобой, либо давай вернёмся в лечебницу». «Прекрасно», — рыкнул я и оскалился в улыбке. «Надеюсь, она выглядела достаточно плотоядно. Хочешь провести ночь в доме холостого мужчины? Не стану тебя отговаривать». «Если намекаешь на что-то неприличное, я могу за себя постоять. И лучше бы тебе не переходить черту». Я тихо рассмеялся. Аника фыркнула и вцепилась в сумку, всем своим видом показывая, что никуда не уйдёт. Пришлось быть с собой откровенным. Мне не хотелось отпускать ведьмочку даже на несколько часов. С одной стороны, я сам себе не доверял, с другой, когда она находилась рядом, всё же было спокойнее. Питер Шольц живёт с ней под одной крышей, мало ли что придёт ему в голову. Или Аника не устоит и начнёт задавать вопросы, которые привлекут ненужное внимание магов раньше времени. А ещё вполне в её духе отправиться на место пожара и попытаться снять магический след. «Кроме того...» Аника продолжила. «Я уже поняла, что не в твоём вкусе. Не нужно меня пугать, словно какую-то несмышлённую глупышку». Вот это был сюрприз. Я недоумённо уставился на практикантку. «И кто, по-твоему, в моём вкусе?» «Да, в теле. Вроде госпожи Глуфт», заявила она. «Я опешил». «Тереза Глуфт?» — спросил на случай, хотя вряд ли в Полермуте есть ещё женщины с такой же фамилией. По упрямо вредному выражению лица Аники я понял, что речь именно о ней. «Нет, мне женатые полисмаги говорили, что у женщин в мыслях порой случаются разломы с бездной, из которых вылезают пихты, но я особо не верил их словам. До этого момента». «Боги, Аника!» — рассмеялся я. «С чего ты это взяла?» «Вы недвусмысленно флиртовали вчера. Ты ей явно приглянулся». «Госпожа Глуфт, милая дама, напоминает мою тетушку. Уверен, тебе просто показалось». «Эта милая дама липла к тебе, как пиявка. Неужели ты ничего не заметил?» «Ну, она проявляла вежливость к начальнику сына. Такое бывает». Аника снова фыркнула. «Дайрел, какой же ты наивный!» Я повернулся к практикантке. «Ты случаем не ревнуешь? и Ещё чего?» Эмоционально воскликнула она, выдавая себя с головой. «Ну-ну», — хмыкнул я и подался вперёд. Аника дернулась, но отстраняться не стала. Держала лицо с раскрасневшимися щеками, насколько это было возможно. В моем вкусе вредненькие практикантки, которые любят спорить. И вот интересная закономерность. Чем больше они со мной спорят, тем сильнее охотничий азарт. Я завел магобиль, и мы поехали дальше. Аника нервно теребила ремешок сумки, то и дело поглядывая в мою сторону. Головная боль, которая отступила после манипуляции целителя, медленно возвращалась. От приподнятого настроения не осталось и следа, всё же мне нужен был сон. Но время... Я хмуро глянул на двери своего дома и проехал мимо. а начала была Аника. «В участок», — ответил я, прежде чем она задала вопрос. «Там хотя бы есть диваны и койки в камерах». Пульсирующая боль усилилась, и я поморщился. «Плохо, конечно, но в таком состоянии я вряд ли буду способен как-то навредить Анике». Возможно, она и доктор Жаксон были правы насчет наблюдения, вот только признаваться в этом я не собирался. Посплю немного и буду как новенький. На Но оборотнях все быстро заживает.